Глава пятая. Часы отчеканивают бесстрастно. Тик-так, тик-так, тик-так. Как будто нет им никакого дела до людского горя, до того, что с каждым их стуком угасает какая-нибудь жизнь, порываются надежды, расчеты и желания. Полдень. В полутемной спальне дворца царевича тихо. Лишь отчетливо отдается часовой монотонный звук слышится слабое прерывистое дыхание, да изредка невольно вырвавшееся рыдание. Смерть начала накладывать свою таинственную торжественную печать на все и на всех, на бледное, осунувшееся лицо молодой женщины, почти неподвижно лежавшей на постели, на каждую складку парадного постельного убора и на самый воздух, удушливый, пропитанный запахом лекарств. Кронпринцесса принцесса или в забытии, или в спокойном ожидании перехода в тот невидимый мир, в который готовилась вступить. И не кажется теперь ей этот переход таким грозным и страшным, как прежде. Она как будто предвкушает его, мирно простившись со всеми, отпустив всем их вины в отношении себя и спросив прощения в своих грехах. Изредка она открывает глаза и оглядывает тех, которые остались еще и близкими в последние минуты — мужа и друга, принцессу Фрисландскую. Царевич Алексей Петрович стоит на коленях подле изголовья, припав лицом к подушке с нервным подергиванием плеч от подавленного плача. На другой стороне, припав к руке умирающей, принцесса Фрисландская усиливалась отогреть своим дыханием, начинавший уже холодеть пальцы. Взгляд больной с любовью переходит с одного милого лица на другое. Холодность и измену мужа она простила. Мало того, она забыла все, что с такой болью разделяло их. Теперь для нее одинаково дороги и муж, и верный старый друг. В соседней комнате, послышались чьи-то уверенные, тяжело наступавшие шаги. Кронпринцесса как будто оживилась. Раскрыв глаза, она прислушивалась и ждала. Принцесса Остфрисландская выпустила руку больной и обратилась к двери в каком-то боязливом ожидании. Но больше всех отразился страх от этой поступи на царевиче. Он вздрогнул, приподнялся было, как будто собираясь бежать но потом снова упал, еще плотнее прижавшись и глубже запрятав голову в подушку. В дверях показалась массивная фигура царя, в первый раз вышедшего после болезни навестить больную невестку и лично удостовериться, в таком ли опасном она положении, как докладывали ему врачи. Государь подошел к постели и, мимоходом оглянув сына и принцессу ост с особенным вниманием стал рассматривать больную. Он хотел знать, что за болезнь могла так быстро уничтожить молодой организм, как она проявляется и какие признаки смерти. Он положил широкую руку на голову крон принцессы, пытливо заглянул в глаза, не пропустил без внимания бледности и вялости кожи, багровых пятен на щеках, синевы под глазами, обострившегося носа, Ощупал пульс и прислушался к дыханию. Результат его не опечалил. Люди умирают, это естественный закон. Да и горе не приносит ведь практической выгоды. Но любопытно. Смерть, как и жизнь, должна же иметь свои законы. Государь не заметил, как больная силилась что-то выразить ему. Что о чем-то просил ее, не потерявший сознание, взгляд, попеременно переходивший то от мужа на друга, то от друга на мужа. Ей, видимо, хотелось оставить после себя мир и спокойствие для любимых лиц. Но государь не хотел заметить усилий умирающей. Да и что могла она сказать ему? Какую пользу мог он извлечь из ее просьбы? Простившись с умирающей, поцеловав у нее руку и перекрестив ее, Государь приостановился было, хотел что-то сказать сыну, но раздумал, махнул рукой и вышел тем же тяжелым шагом. Сын во все время не поднимал головы. Он чувствовал, что встретит неучастливый взгляд сына, а суровый упрек судьи.